21 гуру Если силы тьмы в слабости вашей, значит, силу свою надо напрячь до предела. Побеждает лишь сильный, слабый с духа явивший теряет всё. Будьте же сильными всегда в любых обстоятельствах жизни. Из огня переносится клинок в воду для закалки. На чередовании противоположности закаляется клинок духа. Так будь же стойки в удачи и неудачи, в работе и отдыхе, в несчастье и радости, словом во всём.